Особняком стоял Орден Святого Георгия. Во-первых, Георгиевская звезда первого класса носилась выше других, уступая только Святому Андрею Первозванному. Во-вторых, Георгиевский крест никогда нельзя было снимать. В-третьих, Георгий давался только военным и преимущественно за боевые заслуги. За выслугу лет 25 лет в офицерском чине или 18 компаний во флоте четвертый класс. Так, например, за войну 1812 года Георгия первой степени получил только один человек Кутузов. В 1813-1814 годах и еще один Барклай де Толли, а позже ЛЛ Бенниксен. Александр I лишь один раз под Аустерлицем участвовал в бою и имел Георгий низшей четвертой степени. Если святой Андрей Первозванный давался коронованным особым и членом царской фамилии автоматически то георгия всегда надо было заслужить только один царь александр II имел удивительную смелость сам на себя возложить георгия первой степени хотя никаких боевых заслуг у него не было в качестве предлога был использован юбилей ордена примечание до этого орден был возложен на екатерину вторую как на его учредительницу конец примечания в системе отличий в россии восем начала девятнадцатого века ордена в целом занимали несколько особое место с одной стороны они как и чины не были вещью настоящей по словам гоголевского поприщена условность государственной структуры выступала здесь особенно заметно но с другой стороны Эта же черта ордена придавала ему ценность награды за бескорыстное служение. И если награждения статских чиновников могли свидетельствовать лишь о расположении начальства, то орден святого Георгия Победоносца или святого Владимира с мечами сохранили ценность в глазах общества, свидетельствуя о патриотическом служении. В целом же орден как таковой вызывал к себе двойственные отношения. Поэтому в офицерской среде был принят вопрос «За что орден?». Характер ответа определял, в какой мере награда отражает реальные заслуги. Возможность быть знаком патриотических заслуг отличала ордена чин, особенно статского или придворного, прямо отражавшего лишь место человека в государственной бюрократии. Кроме системы орденов, ослаблявшей тотальную регламентацию государственной жизни, Мы можем назвать иерархию в определенном смысле противостоящую чинам, образованную системой знатности. Знатность русских бояр – понятие допетровской эпохи. Усиление государственности в начале XVIII века привело, как мы видели, к конфликту между знатностью и службой. Но и само понятие знати не было постоянным. С одной стороны, многие старинные боярские роды исчезали вымирали или окончательно разорялись, а с другой усилившееся государство укрепляло себя новой знатью. Примечание. Пушкин писал в моей родословной «У нас нова рождением знатность, и чем новее, тем знатней и не якшаюсь с новой знатью». Само выражение «новая знать» с западноевропейской точки зрения было парадоксальным. Конец примечания. В окружении Петра I были люди, относившие свое происхождение к самым старинным боярским родам. Например, Борис Петрович Шереметьев. Пушкин подчеркнул его родовитость, назвав Шереметьева единственного во всем перечислении птенцов гнезда Петрова. В Полтаве – благородным Однако в пестром кругу русской знати XVIII века можно было встретить и тех, кто по определению Пушкина торговал блинами, а меншиков – или пел с придворными дичками, а Разумовский, и тех, кого мутная волна дворцовых переворотов вынесла на вершины новой аристократии. Тот же Пушкин, уже в тоне торжественном, а не ироническом, назвал Меншикова «счастье-балвень безродный, полудержавный властелин». Однако сущность пушкинских слов от этого не изменялась, новая знать происходила из людей случайных, часто темных, Надо было дать ей место среди знати традиционной. Петр I пробовал решить этот вопрос, введя в россии прежде отсутствовавшие в ней европейские титулы. Так появилось звание графа. Так как традиционного графства в России не было, первоначально этот титул именовался граф Священной Римской империи и получали его от императора Священной Римской империи. При Петре все новое было в моде и графство ценилось выше княжеского титула, но позже титул князя получил дополнительный блеск подлинности в связи с возродившимся интересом к традициям до Петровской Руси. Впрочем, к концу XVIII века сложилось уже и новое княжество. Связи его с подлинными русскими княжескими родами отсутствовали или были фиктивными. Так, например, Орловы, типичные выскочки Екатеринской эпохи, создали своему роду фиктивную родословную. Помнить, когда появились и откуда произошли те или иные русские роды, помнить их связи между собой, особенно родовые отношения своей семьи, считалось в дворянском кругу обязательным. Екатеринский вельможа граф А.Н. Самуэлов любил повторять «Родню умей счесть и отдай ей честь» увеличение при петре и ближайших его наследниках числа случайных людей возбудило интерес к древности рода древность начали вновь ценить собирать сохранившиеся родовые документы не всегда достоверные имелось в россии и звание барона однако это звание за исключением баронов прибалтийских не вызывало особого уважения русский барон как правило финансист а финансовая служба не считалась истинно дворянской. Наконец, в качестве экзотических попадались у русской знати и иностранные титулы. Так один из потомков крестьянина Остроганова купил себе итальянский титул «Графа Сэн Донато». Многочисленная и разнородная по своему составу знать противостояла в целом разночинцам, начавшим с 1840-х годов играть все большую роль в русской культуре. Чиновная лестница также противоречила порой знатности. Знатный вельможа, потомок богатого рода, мог служить не старательно или же вообще выйти в отставку рано. Служба, хотя бы краткая, все-таки была обязательна. Мог он, как уже говорилось, и служить фиктивно где-нибудь в придворной службе или, взяв отпуск, уехать за границу. Такой человек зачастую не был заинтересован в чинах, Он мог получать чины быстро, но мог и застрять на ступенях чиновничьей лестницы. А обладающей дарованиями, потребными для бюрократической службы, чиновник мог выбиться в люди, получить дворянство. Поэтому в кругах поместного дворянства, зачастую родовитого, считалось хорошим тоном демонстрировать презрение к чину. В фундаменте той концепции службы примечание... Сравните позднейшее ироническое истолкование семантики слова «служить» в речи дворянина и разночинца Поповича. «Ах, позвольте, ваша фамилия мне знакома. Рязанов?» «Да, теперь я помню. Мы с вашим батюшкой вместе служили. Что же вы с ним, все или обедню служили?» — спросил Рязанов. «То есть как?» «Я не знаю, как». «Должно быть, соборня? А то как же еще?» Посредник с недоумением смотрел на Рязанова. «Да разве ваш батюшка не служил в Гродненских гусарах?» «Нет, он больше в селах пресвитером служил». Слепцов В.А. Сочинение в двух томах. Москва, 1957 год. Том 2, страница 58. Конец примечания. Которая была заложена в Петровскую эпоху, заключено было противоречие служба чести Примечание. Известная наклонность употреблять высокие слова в сниженно иронических значениях коснулась позже и выражение «служить из чести Оно начало обозначать трактирную прислугу, не получающую от хозяина жалования и служащую за чаевые. Сравните выражение в «опасном соседе» В.Л. Пушкина, принадлежащее кухарке в публичном доме. Из чести лишь одной «я в доме здесь служу» Поэты 1790-1810 годов Ленинград, 1971 год, страница 670 Конец примечания И службы как государственная государевая повинность Развитие крепостного права изменило само понятие слова «помещик». Это был уже не условный держатель государевой земли, Абсолютные и наследственные собственники, как земли, так и сидящих на ней крестьян. Память о прошлом еще жила, и Иван Пасашков в начале XVIII века мотивировал свое требование государственного ограничения власти помещиков тем, что они временные владельцы государственной собственности, и поэтому не бригут о земле и крестьянах, как государственной собственности, из которой они стремятся хищнически выжить для себя максимальную пользу. Однако исторический ветер дул в противоположную сторону, власть помещиков все более расширялась, и в последние третий XVIII века государство практически устранилось от вмешательства в отношении между помещиком и крестьянином. Даже закон, который позволял помещиков, уличенных в особой жестокости обращения с крепостными, Брать в опеку, а управление поместьем передавать опекунам, требовал обязательного участия в этом деле дворянского предводителя, то есть выборного защитника интересов дворянства. И нельзя сказать, чтобы русские цари, начиная с Екатерины II, включая Павла I, Александра и Николая Павловичей, не видели опасности этой ситуации и не обдумывали мер по ограничению крепостного права. При этом ими двигало не только чувство страха перед крестьянскими восстаниями или экономические соображения, но и сознание опасности чрезмерного усиления дворянства как независимой силы. Особенно это можно сказать о Павле и Николае I. Но общая установка на то, чтобы все изменить, ничего не меняя, определила робость и бесплодность этих попыток. По мере усиления независимости дворянства оно начало все более тяготиться двумя основными принципами петровской концепции службы обязательностью ее и возможностью для недворянина становиться дворянином по чину и службе оба эти принципы подвергались уже со второй II третье XVIII века энергичным атакам еще в петровское время и паышашков утверждая что дворяне царю не прямые слуги писал что ему случалось слышать выражение дая бог великому государю служить а осаблиб изножен не вынимать но это были еще по выражению петра первого тунияцы уклонявшиеся от службы программное требование о свобода служителей не служить оформилось позже отделение дворянских привилегий от обязательной личной службы и утверждение что самый факт принадлежности к сословию дает право «На душе и землевладение» было оформлено двумя указами. Указом Петра III от 20 февраля 1762 года «Манифест о вольности дворянства» и Екатерина II от 21 апреля 1785 года «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства». По этим документам, дарование дворянам сословных прав, освобождение от обязательной службы, от телесных наказаний, право беспрепятственно ездить в чужие край и вступать в службы прочих европейских нам союзных держав, получало и более широкую трактовку. В грамоте Екатерины II содержался пункт семнадцатый где писалось «Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и свободу. При этом дворянину гарантировалась неприкосновенность чести, жизни и имения. Пункты 9-11. Следует напомнить, что в теориях просветителей XVIII века именно защита чести, жизни и имения была основой образования общественного договора и одновременно формулой неотъемлемых прав человека. Так создалась своеобразная социокультурная ситуация. Дворянство окончательно закрепилось как господствующее сословие. Более того, именно за счет положения крестьян, которые после указа 13 декабря 1760 года, дававшего помещикам право ссылать крестьян в Сибирь на поселение с зачетом их в рекруты, и 17 января 1765 года, расширившего это право до возможности помещикам по собственному произволу отправлять неугодных крепостных на каторгу, были практически низведены до степени рабов. Крестьянин в законе мертв, писал Радищев. Дворянство в России получило вольность и свободу. Культурный парадокс, сложившийся в России ситуации, состоял в том, что права господствующего сословия формулировались именно в тех терминах, которыми философы Просвещения описывали идеал прав человека. Позволим себе одну параллель. Античная демократия классических Афин создавалась за счет рабов и неполноправных граждан. Странно было бы приукрашивать рабовладельческий строй и предполагать, что он не был связан с чудовищными злоупотреблениями. Но не менее странно было бы глядеть на статуи Фидия и проксителя читая софокла или эврипида все время приговаривать это все за счет труда рабов более того даже сочинение убежденного сторонника и идеолога рабства платона не только они исчерпываются рабовладельческой идеологией, но бесспорно являются одной из основ всей европейской цивилизации рабовладельческое античное общество создала общечеловеческую культуру. У нас нет причин забывать, во что обошлось России превращение дворянства в замкнутое господствующее сословие. Но нет причин забывать и о том, что дала русской и европейской цивилизации русская дворянская культура XVIII начала XIX века. Завоевав господствующее положение, дворянство стремилось ослабить свою зависимость от правительства, а следовательно, и от принципов регулярности и чиновной иерархии. В работах некоторых историков высказывалось утверждение, что в результате освобождения дворянства от обязательной службы произошел чуть ли не массовый отлив из нее дворян. Дворянство, давно тяготившееся службой, всеми способами отлынивающей от нее, всячески добивалось освобождения от этой повинности. В грамоте 21 апреля 1785 года они видят лишь установление вольности на безделье. Такое объяснение представляется упрощенным. Тем более сомнительным кажется утверждение, что в результате грамоты о вольности дворянства и якобы бегства дворян со службы правительство вынуждено было заполнять должности разночинцами, становившимися личными дворянами. Тезис этот базируется на смешении гражданской службы с военной. Никакого бегства с последней как массового явления обнаружить в документах эпохи невозможно. Более того, несмотря на то, что Россия в течение всего 18 века вела активные военные действия, что, конечно, вызывало высокую убыль офицерских чинов, особенно обер и штаб офицеров, никакой нехватки офицерского состава как серьезной армейской проблемы, не было. Мы знаем ряд случаев, когда желающие отправлялись в действующую армию сверхштатно, так как вакансии были заполнены. В обширном списке пушкинских знакомых составленном нам Л.А. Черейским и дающим весьма представительную общественную выборку среди родившихся в конце 1790-х годов мы не находим ни одного неслужащего и, следовательно, не имеющего чина дворянина. Тоже можно сказать и о другом представительном списке алфавите декабристов, составленном для Николая Первого перечни всех лиц, в какой-либо мере привлекавшихся к дознанию по делу декабристов или хотя бы упоминавшихся в показаниях. И там нет ни одного дворянина, который бы полностью реализовал свое право никогда не служить. Для доказательства бегства дворян со службы приводится такой расчет. К концу Северной войны среди офицеров русской армии было около 14% выходцев из недворянских сословий. В 1816 году личные дворяне, то есть вчерашние разночинцы, составляли 44%, всего дворянства империи. Однако в этом примере сопоставляются данные по армии с общим числом всех дворян в государстве, что, безусловно, некорректно. Конечно, число коллежских асессоров или сенатских секретарей, таких как герой главы Зайцева из путешествия из Петербурга в Москву, дослужившихся до личного дворянства, было очень велико, особенно в XIX веке когда бюрократическая машина быстро росла. Но важнее другое. 1816 год – время окончания десятилетия наполеоновских войн, которые буквально выкосили целое поколение молодых офицеров. Все, кто занимался биографиями людей на рубеже XVIII и XIX веков, знают, как мало в конце 1810-х В 1820-е годы людей второй половины 1780-х, начало 1790-х годов рождения. После тех, кто родился в начале 1780-х годов, сразу идут родившиеся. В 1795-1799 годах. Естественно, что в этих условиях производство из числа заслуженных унтер-офицеров в обер-офицерские чины было намного выше среднего для рассматриваемой эпохи. Дворянство оставалось служилым сословием, но само понятие службы сделалось сложно противоречивым. В нем можно различить борьбу государственно-уставных и семейственно-корпоративных тенденций последние существенно усложняли структуру реальной жизни дворянского сословия восемнадцатого начала девятнадцатого века и расшатывали неподвижность бюрократического мира корпоративные традиции особенно давали себя чувствовать в гвардии гвардия привилегированная и приближенные к трону полки возникла при петре I. из полков молодого царя в конце семнадцатого века были сформированы два гвардейских, получивших наименование по подмосковным селам, в которых они квартировались – Преображенский и Семеновский. Преображенский полк в дальнейшем считался первым полком империи. Первый батальон его всегда квартировал на Миллионный, в непосредственной близости от Зимнего Творца. Оба полка получили боевое крещение под Нарвой в 1700 году обнаружив высокую воинскую стойкость. Задержав на три часа наступления шведов, они дали возможность остальной армии отступить. Преображенский, Семеновский и образованный при Анне Иоанновне Третий Измайловский полк составляли гвардейскую пехоту. Позже были организованы также гвардейские кавалерийские полки Лейб, Гвардии, Конный полк, 1730-й, Лейб-Гусары и Лейб-Казаки 1796, Кавалергарский 1800, Лейб-Уланы 1809. Число гвардейских полков и подразделений расширялось. В 1813 году возникла так называемая «Молодая гвардия» – Лейб-Гренадерский, Павловский и другие полки. Служба в гвардии связана была с пребыванием в столице, И выгодно отличалась от армейской. Гвардия, как говорилось выше, давала преимущество на два класса по отношению к армии. А поскольку при выходе в отставку при безупречной службе человек, как правило, получал следующий чин, то, дослужившись в гвардии до капитана, он мог выйти в отставку в полковничьем чине или перейти в армию подполковником. Служба в молодой гвардии давала преимущество в один чин. Гвардия с самого начала своего возникновения играла активную роль в политической жизни, особенно в случаях столь частых в XVIII веке дворцовых переворотов. Елизавета, взойдя на престол, объявила себя полковником всех гвардейских полков, а первую роту преображенцев, сыгравшую свою роль в перевороте, провозгласила лейб-компанией, то есть лейб-ротой, и дала им гербы, в символике которых было запечатлено их участие в перевороте. Правда, в дальнейшем буйства лейб-компанцев доставили правительству много забот. Служба в гвардии не была доходна, она требовала больших средств, но зато открывала хорошие карьерные виды, дорогу политическому честолюбию и авантюризму, столь типичному для XVIII века с его головокружительными взлетами и падениями случайных людей. Гвардия аккумулировала в себе те черты дворянского мира, которые сложились ко второй половине XVIII века. Это привилегированное ядро армии, дававшее России и теоретиков и мыслителей, и пьяных забулдык быстро превратилось в нечто среднее между разбойничьей шейкой и культурным авангардом. Очень часто в минуту смуты именно пьяные забулдыги выходили вперед. Так было в 1762 году, на важном рубеже русской истории, когда Екатерина II, тогда еще просто императрица Екатерина Алексеевна, свергала с престола своего мужа Петра III. И воцарилась на престоле с помощью своего любовника Григория Орлова и гвардейской буйной шайки. Однако эти же гвардейцы, которые пьянствовали по кабакам и не знали, как расплатиться с долгами, став графами, князьями и получив огромные имения, сделались довольно заметными людьми в русской истории. Так Алексей Орлов проявил себя как великолепный адмирал и выиграл ряд очень важных сражений. Бывшие гвардейцы, став богатыми и влиятельными, сохранили дух гвардейского своеволия соединив его со своеволием Барским, и порой безоглядно нарушали бюрократические установления во имя корпоративных, семейных и других связей. Как уже говорилось, Петр I хотел, чтобы чины, предусмотренные в табле о рангах, давались за действительную службу, и, как он полагал, отличали бы тунеядцев и тех, кто государству не служит, от имеющих реальные заслуги. Так Петр установил, что прежде чем получить первый офицерский чин, дворянин должен был длительное время прослужить солдатам. Однако жизнь вскоре начала очень легко обходить подобные установления. Отдельные случаи нарушений, умножаясь, превращались в освещенной практикой обычай. Часто это делалось в гвардии. Вспомним начало капитанской дочки. «Матушка» сообщает герой пушкинской повести Гринёв. «Была ещё мною брюхата, как я уже был записан в Семёновский полк сержантом по милости майора гвардии князя Б, близкого нашего родственника. Если б, паче всякого чаяния, матушка родила дочь, то батюшка объявил бы, куда следовало, о смерти не явившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук». Так оно очень часто и делалось. Правда, для этого надо было иметь в столице заступника, родственника, богатого человека или же просто дать взятку в полковую канцелярию. Человек, который таких возможностей не имел, например, поэт Г.Р. Державин, должен был прослужить весь положенный срок солдатам, прежде чем получить офицерский чин. Зато человек, имевший защиту, действовал как родитель Гринёва. Младенца записывали в службу. Он числился в отпуске, а между тем выслуга лет ему шла. И когда четырнадцатилетний подросток приходил в полк, он сразу же получал сержантский чин, а затем и другие чины, особенно при наличии заступника. Жизнь сопротивлялась мертвящим бюрократическим принципам, прежде всего в форме злоупотреблений порой чудовищных. Казалось, что Петровское государство надежно защитилось от всяких случайностей, от всякой нерегулярности системой законов, указов, приказов. Однако парадоксальным образом обилие правил обернулось хаосом. Законов издавалось исключительно много, и в этой путанице отменявших и уточнявших друг друга государственных установлений можно было лавировать, Более того, существовали законы, которые вообще не были рассчитаны на реальное исполнение. Например, в течение царствования Екатерины II несколько раз издавался закон, запрещавший брать взятки. Но поскольку закона, разрешающего брать взятки, никогда не было, то появление каждого нового запрета, по сути дела, лишь подчеркивало его условный характер. Сама Екатерина II прекрасно знала, что закон этот исполняться не будет. Более того, она смотрела на взяточничество сквозь пальцы. Конечно, императрица могла и посмеяться над вельможими взяточниками, так Эр Воронцова она назвала «Роман большой карман», а другому подарила вязаный кошелек» для складывания взяток. Однако Екатерина прекрасно знала, что если убрать одного взяточника, то его место займет другой. Как-то она, с присущим ей трезвым цинизмом, сказала Державину, что генерал-губернатор, долго служивший, уже наворовался, а новый только еще начнет воровать. Злоупотребления росли с необыкновенной быстротой. Они были практически неискоренимы, так как государство, хотя и боролось с ними, но по существу само же их и порождало. Сам Петр I рядом с табелью о рангах породил принцип фаворитизма. Правда, при Петре принцип этот не имел еще такого злокачественного характера. Любимцы Петра не были с ним связаны никакими противозаконными связями. Узнавая о незаконных действиях своих фаворитов, Петр мог их жестоко, хотя и по-домашнему, наказать, Даже светлейший Меншиков не раз испытывал тяжесть руки императора. Некоторые из них плохо кончили. Близкий к императору П. Шафиров был приговорен за взятки к смертной казни, правда, замененной ссылкой. Но все же это были именно фавориты, и царь позволял им то, что по закону не должно было позволяться. Когда же в России началось женское правление, Фаворитизм стал своеобразным государственным институтом. При Екатерине Второй некоторые из ее фаворитов, например, Григорий Потемкин, были серьезными государственными деятелями, некоторые просто развратными молодыми людьми. Одни из фаворитов были скромными, то есть довольствовались миллионными подарками и десятками тысяч крестьянских душ, как Дмитриев, Мамонов и Заводовский. Другие претендовали на государственные роли. Таков был Платон Зубов, человек безнравственный. Но воровали все. Другим ограничивающим бюрократию средством был обычай. Жизнь откладывалась в свои формы. Она имела свои законы. Эти законы не умещались в какие-то параграфы и побеждали параграфы. Так, в восемнадцатом веке, хотя Петр Первый, стремясь все упорядочить, хотел разделить людей по чинам, по классам, исключительно сильна была еще сила родства. Когда встречались два человека, первым делом было счесться родными. И начинали выяснять, ваша бабушка не сестра ли такого-то, а он ведь наш сосед, или он ведь крестил у моего дедушки детей или «Он вместе с моим прадедушкой в полку служил». Все эти негласные связи оказывали на жизнь огромное влияние, и не всегда оно было негативным. Рассматривая культурную жизнь позднейших периодов, например, 1840-х годов, мы можем сказать, что политические взгляды, принципы мировоззрения разводят даже друзей. А Герцен с С. Аксаковым – многолетние друзья. Встретились в Москве, на улице, вышли из пролеток, обнялись и расстались на всю жизнь. Они – враги. Но декабристов сближали не только идейные связи. Почти все они были родственниками. Составляли родственные гнезда – Муравьевы, Бестужевы и многие другие. В начале девятнадцатого века все еще казалось, что Родственникам можно доверять, что люди, выросшие вместе, соседи, однополчане, связаны надежно. Близость неидейная, дружеская и человеческая оказывалась в достаточной степени сильной. Иногда это приводило к нарушению законов, но иногда создавало ту атмосферу доверия, противоречащую бюрократическим отношениям, которая делала дом, свой, своих родных и друзей надежной крепостью, недоступной донойщику или шпиона